Экспедиционный корпус в битве при Ипре потерял 80% своего состава. 3000 офицеров и 55000 солдат. Разве не было страшного фиаско под Дюнкерком в мае 1940 года, когда 220 тысяч англичан еле унесли ноги на свой вроде бы неуязвимый остров? Между прочим, это бегство считается в Англии не катастрофой, а огромным достижением. Представляю, как фильтровал бы наш смерш этих солдат, обвиняя их в трусости, вместе с битвой за Англию и провалом Блицкрига. Немцы бомбили Лондон 24-25 августа 1940 года. Англичане в ответ ударили по Берлину. Бомбежки, затемнения продолжались тяжественно. Пятьдесят ночей, но не дали ожидаемого результата. В руины превратился Ковентри, пострадал Лондон и другие города. С гордостью англичане пишут об осаде немцами тогда Английской Мальты, во время которой погибло несколько десятков человек. Тут невольно тянет на сравнение с мужеством и смелостью нашего народа. И они будут не в пользу англичан. сталинград ленинградская блокада кто лучше воевал кто больше пострадал на западе роль нашей армии традиционно принижена но если в мире появятся наконец объективные историки то станет ясно что по мужеству и смелости наш народ ничуть не уступает англичанам если не превосходит их кстати при уменьшении военного вклада россии отнюдь не новинка в истории победы русских над Наполеоновской армией, и наше вступление в Париж мало кому на Западе известны. А уж в Англии пожмут плечами, если не закидают гнилыми помидорами, услышав, что кроме битвы при Ватерло, где погиб великий Нельсон, или могильщика Наполеона, славного герцога Веллингтона, существовали еще какие-то русские казаки. Кто помнит о роли России в Первой мировой войне? но тут раздался дикий виск, переходящий в надрывный вой. «О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою! О, храброславленный герой, хвалу тебе пою!» Чеширский кот выбрался из своей знаменитой улыбки. Она одиноко висела в углу и прыгал по комнате, надев на себя казачью форму, которую он явно купил на Краснодарском рынке. Она выглядела, как перья попугая, На груди побрякивали никому неведомые ордена и медали. В одной лапе он сжимал винчестер, другая была поднята ко вместе с английским рожком. Это увеличенный гобой, как хорошо знают выпускницы Гнесинского училища, за которыми я ухаживал в юности. Видимо, кот решил, что я слишком восславил русских и слишком опустил англичан. Но на самом деле речь шла лишь о О недостижимой истине спортивные мои в 1949 году английский и американский поэт Томас Стернс Элиот определяя составные части национальной культуры отметил дерби регата в хенли состязание в каузе 12 августа финал кубка собачьи бега пинстол, дартс, сыр Уэнслидэйл, вареная капуста, разрезанная на кубики, свекла под маринадом, готические церкви XVII века и музыка Эльгара. Тут требуется пояснение для тех, кто не родился чеширским котом. В Каузе на острове Уайт тоже проводится регата. 12 августа открывается охота на куропаток. Финал Кубка по футболу обычно проводится в мае. Пин-стол — это не пинг-понг, а игра в пабе. Сыр Уэнслидейл я не пробовал. С капустой и свеклой кружится голова. Все ясно. Конечно, каждому приходит в голову свое. А уж тем более отцу модернистской поэзии. Но важно, что из 13 отмеченных пунктов 8 принадлежат спорту, корни которого гнездятся глубоко,